Дальняя прогулка «Сегодня мы все отправимся на дальнюю прогулку», — сказал папа на другой день. «Я хочу подняться вон на ту вершину». «Так далеко?» — удивилась мама. «Тогда мне с малышами, пожалуй, лучше остаться дома». «Нет, пойдем все вместе», — решительно заявил папа. «Ну, мне-то уж такая прогулка никак не под силу», — сказала бабушка. «И ты тоже пойдешь». — твердо заявил папа. Нет, — Нет-нет, конечно, я еще не совсем развалена. Но это вершины мне все-таки не одолеть, — вздохнула бабушка. — Прекрасно одолеешь. Ты только оденься потеплее и приготовь корзинку бутербродов. Больше от тебя ничего не требуется. Засмеялся папа. Бабушка была совсем сбита с толку. Одно она понимала совершенно ясно. Ей ни за что не подняться на лыжах на эту гору. Бабушка терпеть не могла ходить на лыжах к гору. У нее начинался одышка, а лыжи скользили назад. Нет, это не доставит ей ни малейшего удовольствия. Бабушка решила схитрить. Она пойдет вместе со всеми, а потом потихоньку повернет домой. Хотя, конечно, ей было досадно, что она не может подняться вместе со всеми на вершину горы. Ведь она лучше всех знала, какой красивый вид открывается с той вершины. «А самоварная труба пойдет с нами? Ведь у нее нет лыж!» — спросила Мона. «Обязательно!» — ответил папа. У нашей самоварной трубы такие короткие ножки, что она почти ползет по земле. Вы представьте себе, как ей будет приятно подняться на вершину и посмотреть оттуда на мир сверху вниз. Мама только пожимала плечами и что-то бормотала себе под нос. Она совсем не понимала папу. Мало того, что он тянет за собой бабушку, ему еще и самоварная труба понадобилась. А папа так спешил со сборами, что ни малейшего внимания не обратил на мамина недоумение. Он выбежал из хлева, взял большой ящик, приколоченный к лыжам, и привязал к нему четыре веревки. Две спереди и две по бокам. В ящик папа бросил спальные мешки. Теперь ему оставалось только надеть лыжи, и он был готов. Папа постучал в дверь Хлева и грозно спросил, долго ли они еще собираются там копаться. Первой вышла мама. Она несла большой рюкзак с едой. «Клади его сюда». Папа показал на ящик. «Не стоит тащить с собой наверх все это сооружение из одного рюкзака», заметила мама. «Делай, что я говорю». «Посмотришь, как хорошо я все придумал», — ответил папа. Из хлеба гурьбой высыпали дети и бабушка, совсем как стадо коров. «Надеться лыжи, приготовиться к старту», — скомандовал папа. Первый бежала самоварная труба, за ней Мартин. Он был очень возбужден и бежал быстро-быстро. Мина еле поспевала за ним. За миной шла бабушка. Бабушка хотела идти самой последней, чтобы потом незаметно повернуть домой — Но папа скомандовал, чтобы она следовала за миной, и бабушке пришлось подчиниться. За бабушкой шагала Милли, а дальше остальные дети и мама. Шествие замыкал папа со своими санями, сделанными из ящика и порылыш. Погода была великолепная. Лыжи скользили легко и быстро. Даже бабушка должна была признаться, что идти нетрудно. Правда, подъем в гору еще не начался. всем казалось, что вершина, на которую они держат путь, совсем недалеко. Но они шли, шли, шли, а она все не приближалась. Матс не спускал глаз самоварной трубы. Она бежала, поджимая то одну, то другую лапку. Наконец она просто легла на снег и молча посмотрела на папу, маму и детей. «У самоварной трубы замерзли лапки!» — закричал Матс. «Папа, ты должен сейчас же вернуться, она не может идти дальше!» «Иди ко мне, самоварная труба!» — поманил ее папа. Он поднял ее и посадил в свои самодельные сани. Там лежали спальные мешки, и самоварная труба устроилась очень уютно. Она с благодарностью взглянула на папу и стала любоваться прекрасным горным ландшафтом. Мортен видел, как самоварная труба бежала на трех лапках. Он поджал ногу и запрыгал вперед на одной лыже. Это было не так-то просто, но он все-таки умудрился сделать несколько прыжков, а потом лег прямо на снег. — У меня тоже замерзли лапки, — сказал он. — и не могу идти дальше. «Ну что ж, полезай сюда». Папа снял с Мортона лыжи и посадил его в сани, а лыжи привязал к саням сверху. Дальше некоторое время все шли молча. Ноги привыкли к ходьбе и двигались как бы сами собой. Папа, мама, бабушка и дети шли и шли, и вершина была уже близко, но Мина страшно устала. Она подумала, что ей тоже надо немного попрыгать на одной ножке, но не смогла сделать ни одного прыжка. Она повернулась к папе и сказала... «Я не могу прыгать, как самоварная труба и морден, потому что мне очень устали ноги». «Иди сюда, садись в сани», — сказал папа и попросил маму взяться за одну веревку и помочь ему тащить сани. А бабушка тем временем размышляла, как бы это ей незаметно удрать домой. До сих пор она почти не устала, но скоро начнется подъем. А и вот бабушка боялась больше всего на свете. И ведь нужно еще сохранить силы на обратную дорогу. Бабушка сошла с лыжни. И когда все обогнали, ее тихонько повернула к дому. Но сегодня папа видел все, даже то, что делалось у него за спиной. Он сказал, «Бабушка, ну-ка, иди сюда». Бабушка остановилась. Папа отстегнул ее лыжи. «Спрячь ноги в спальный мешок и отдыхай», — сказал он. «А Марон и Мартин помогут нам с мамой тянуть санки». Теперь санки тянули уже четыре человека. Сейчас начнется крутой подъем. Тогда Марти и Матсу тоже придется помогать нам. сказал папа. Я захватил запасную веревку. «А почему мы не будем помогать?» — спросили в один голос Милли и Мона. «Мы тоже хотим делать что-нибудь». «Самое лучшее, что вы можете сделать, это самостоятельно без нашей помощи подняться на вершину горы. Если вы с этим справитесь, значит, вы молодцы», — сказал им папа. Бабушка поудобнее устроилась в Айда папа!» «Вот ловко придумал. Теперь она могла, как королева, доехать до самой вершины». Подъем занял много времени. Все порядком устали, но решили, что не будут отдыхать и завтракать, пока не достигнут цели. Наконец они остановились у хижины, выстроенной на самой вершине. Мины и самоварная труба вылезли из сани и принялись прыгать и бегать, чтобы немного размяться. А бабушка с Мортоном остались сидеть в санях. В спальных мешках им было тепло и уютно. Мама налила им кофе из термоса. Они пили и смотрели на прекрасные горы. Скоро Мортону надоело смотреть на горы, и он принялся считать шляпки гвоздей, которыми был сколочен ящик, а бабушка не могла глаз оторвать от своих гор и захотелось увидеть вершины с другой стороны хижины, и она попросила Мартина немного повернуть Сани. Мартин повернул Сани и снова занялся своим бутербродом. Все дети и папа с мамой сидели и, как зачарованные, смотрели на горы. Бабушка не обратила внимания, что сани медленно едут вниз. Она думала, что Мартин продолжает их поворачивать. Но сани скользили вниз все быстрее и быстрее. «Мартин, хватит!» — нетерпеливо сказала бабушка. Матс первый заметил, что случилось. «Ой!» — крикнул он. Папа подбежал к нему и тоже увидел, как сани, набирая скорость, скользят вниз. Он бросился вслед. Но ведь папа был без лыж. Все сняли лыжи, как только достигли вершины. Бабушка и Мортон сидели в большом ящике, спрятав ноги в спальные мешки, и все быстрее и быстрее неслись вниз. «Закрой глаза и будь что будет», — сказала бабушка Мортону и крепко обняла его.